Сто раз тебе говорил, чтобы браслетку надевать на вечер. Публике. Все построено исключительно на силах природы с разрешением Исткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собой виталопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. Жанни. Под лозунгом «сбоку» с ридикюлем. Ей муж изменяет на соседней станции. Публике.